На сей раз я забрел так далеко, что низенькие домики и вечно цветущие сады сбо растаяли в синей сумеречной дымке. Я лег в густую желтую траву, росшую с самой кромки воды, и уставился на темнеющее небо. Пришло время как следует помолчать. Когда погасла огненная полоса последнего из трех закатов, до меня добрался первый порыв ветра. Он настойчиво прикоснулся к моему лицу, так что я сразу узнал старого приятеля и невольно сжался от страха. Я уже не раз замечал, что некоторые чудеса приносят с собой едкий запах ужаса, избавиться от которого невозможно, только стиснуть зубы и переждать. Ветер оказался пронзительно холодным. Такой же холодный ветер дует в декабре на пустынных морских пляжах города, в котором я родился. Он наполнил мои лёгкие, проник в самое сердце, и я уже не мог понять, какие мысли и желания принадлежат мне, а какие ему. Я обнаружил себя в своей же собственной постели в доме Хахельфа. Было темно, и я понял, что утро ещё не наступило. Как я здесь оказался, являлось для меня полной загадкой. Моя мокрая одежда валялась на полу, но я не помнил, как раздевался. Более того, Я не помнил, где и при каких обстоятельствах так промок, ни самого возвращения домой. В глубине души я был совершенно уверен, что никуда не возвращался после странной, восхитительной и опустошающей встречи с древним ветром по имени Хугайда. Просто только что я был на берегу моря за городской чертой, в добром часе ходьбы отсюда, купался в упоительно прохладной темноте, Сотканный не из тягучих волокон мрака, как кажется поначалу, а из бесчисленных сияющих точек, холодных, но гипнотически притягательных, как невообразимо далекие звезды, а теперь оказался здесь. И ничего с этим не поделаешь, логику искать бесполезно, можно только расслабиться и махнуть на все рукой. Честно говоря, в последнее время у меня и так было немало поводов сойти с ума, и еще один мне не требовался. Я решительно встал, укутался в тонкое одеяло ургов, с которым до сих пор предпочитал не расставаться, сгрёб в охапку мокрые шмотки и пошёл во двор, поскольку был совершенно уверен, что утром они мне понадобятся сухими. Я развесил свою одежду на ветвях старого раскидистого дерева. Хехель в своё время сказал мне, что в его доме принято сушить на этом дереве всё, что нуждается в просушке. Он совершенно серьёзно объяснил, что ещё в самом начале своей жизни в этом замечательном домике договорился с деревом о том, что оно будет помогать ему по хозяйству. И теперь можно быть совершенно спокойным, даже если на сад обрушится ураган, дерево не даст ветру унести развешанные на нём вещи. Разумеется, я сразу поверил Хахельфу. Когда оказываешься в мире, законы которого тебе неизвестны, Многие невероятные вещи начинают казаться вполне очевидными. Покончив с хлопотами, я развернулся, чтобы идти в дом. Спать хотелось зверски. Но листья всех деревьев в саду вдруг тревожно зашелестели и также внезапно замерли. Я ощутил прохладное дуновение на своём лице и сразу понял, что это мой приятель ветер снова пришёл меня навестить. Оставалось понять, Настиг ли он меня после долгой погони или просто хотел убедиться, что я благополучно добрался домой, или вдруг решил полюбопытствовать, где я теперь живу и как тут устроился? А потом я услышал знакомый полудетский голос, тот самый, который уже не раз звучал в моих снах, но теперь я слышал его наяву. Я мог поклясться, что не сплю, во всяком случае до сих пор у меня не было проблемы с тем, чтобы отличить сон от бодрствования.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 Среди гиюн скал и озёр, отчётливо сказал голос. Это была та самая фраза, которая уже не раз снилась мне перед самым пробуждением, слово в слово. Потом голос умолк. Ветер тут же перестал трепать мои порядком уложенные волосы, и вообще окружающий мир как-то внезапно утихомирился. А я растерянно озирался по сторонам, хотя отлично понимал, что никого не вижу. А тебя-то как зовут, уробка спросил я у притихшего ветра. Разумеется, я мог не спрашивать, поскольку и сам знал ответ. Это был тот самый ветер, имя которого я то и дело бормотал себе под нос, сам не зная, зачем твержу это древнее то ли заклинание, то ли просто красивое слово. Так, на всякий случай. Хугайда, ответил мне знакомый ломкий шёпот. Немного помолчал. и неожиданно кокетливо добавил «Овёт Ганна и как бы Хугайда».